Правление Союза выдавало нуждающимся поэтам талоны на обед. Ими постоянно пользовался Хлебников. Союз устроил его вечер в кафе-домино. Хлебников появился на эстраде в шубе, без шапки, с кипой рукописей. Начал читать громко, потом все тише, уже просто бормоча стихи поднос. потом, видимо, забыл о слушателях, Подолгу рылся в бумагах, что-то отбрасывал в кучу, а слушатели постепенно разошлись. Осталось два-три поклонника и дежурный член правления. Самыми организованными оказались ничевоки. Они имели при себе удостоверение, я гражданину и Эмерек в том, что он перестал быть животным и сделался ничевоком. Действительно погроб жизни. Твор Нич Бюро. Один из современников утверждал, что путь в ничего упирался в хитров рынок, может быть, самое криминогенное место Москвы после октябрьских лет. Неплохо работало Петроградское отделение союза поэтов, которые возглавляли последовательно блок Гумилев, Садовьев Тихонов. Особенную активность проявил Гумилев, сменивший блока в результате дворцового переворота. Его стараниями был открыт Дом поэтов на Литейном проспекте, где устраивались вечера. Для поэтов доставались железнодорожные билеты, чтобы съездить за продуктами. Петроградский союз под руководством Гумилева провозгласил себя независимым от Москвы, от более левого Всероссийского союза поэтов. Однако существование союзов с таким количеством группировок, пусть иногда и смехотворно претенциозных, не объединило поэтов ни идейно, ни организационно. Каждый тянул одеяло в свою сторону, каждая группировка на что-то претендовала, чаще на особое привилегированное положение в литературе. Может быть, мельтешение этих незначительных, но с претензиями на значительность многочисленных группировок и удерживало Маяковского в его привязанности к футуризму, имевшему в сравнении с ними как-никак свою историю, свою модифицированную программу? По сути дела, в это время реальной альтернативой футуризму был лишь пролеткульт. Действительно массовая организация, объединившая в различных регионах страны десятки тысяч преимущественно молодых людей, обнаруживших тягу к искусству, к культуре, к возможности проявить творческие способности. По массовости пролиткульт, безусловно, намного превосходил футуристические группы и объединения по-прежнему остававшиеся довольно замкнутыми ячейками литературно-художественной интеллигенции. Однако в центре, в Москве и Петрограде, футуристы задавали тон дискуссиям, господствовали на выставках живописи, в некоторых органах печать, и лидеры пролиткульта видели в футуризме своего главного противника. Редактор пролиткультовского журнала Грядущая. Бессалько призывал к уничтожению футуризма. Дискуссии набирали силу, их было много, интерес к ним возрастал. Был случай, когда диспут назначили на Тверской в маленьком театрике Пикадиле, в котором не уместились все желающие, и большая толпа осталась на улице. В ней оказались Маяковский и другие участники. Пришлось перенести его в театр РСФСР Первый, и вся толпа двинулась к Триумфальной площади. Такой интерес вызвал уже упоминавшийся диспут о постановке пьесы Верхарна Зори в этом театре. Споры не обходились без резкостей, без грубой перепалки, но, как всегда, уровень полемики зависел от уровня культуры и интеллигентности спорящих. Маяковский в это время участвует в яростной полемике с амуженистами, с Есениным. Есенин отказывает ему в знании русской жизни, не принимает производственного направления поэзии. Маяковский, упрямо держа курс на растворение искусства в жизни, ведет нападки на мужиковствующих поэтов, как это было на описанном сейфулиной вечере, среди которых, конечно же, самый значительный — Есенин. Он ведет бои местного значения со своими недругами на вечерах в Политехническом, выступает на обсуждение проекта памятника третьему интернационалу Татлина на диспуте о пролетарском творчестве и футуристах. Вот на этом последнем Маяковский — отнюдь не по-джентльменски вел себя в споре с Лебедевым-Полянским, хотя и докладчик не стеснялся в выражениях, давая характеристику футуризму. Газеты сообщили, что Маяковский вскочил на сцену и стал угрожать докладчику кулаками за его якобы оскорбительные выражения по отношению к футуризму. Бывало и такое. Могло быть. Популярен был Демьян Бедный. И Маяковского спрашивали на вечерах, кто выше, вы или Демьян Бедный. — По росту я, а по ширине Демьян Бедный, — отшучивался Маяковский. Без повода он не посягал на престиж товарищей по литературе, если даже и невысоко ставил их сочинение. А доклад Маяковского «Поэзия, обрабатывающая промышленность» с которым он выступил опять-таки в политехническом, стал еще одним шагом клев. Это хорошо видно по афише с тезисами доклада. Первое. Деятель искусства. Сословие, подлежащее упразднению. Второе. Искусство или промышленность. Третье. Против всех течений. Четвертое теория обработки слова, пятое – практика обработки слова, шестое – ложь о футуризме, седьмое – правда футуризма. Нет возможности перечислить все диспуты и обсуждения, в которых Маяковский участвует в это время. Нужно только заметить, что отношение футуристов и Маяковского с властью усложняются, так как власть в лице Ленина и Луначарского не хочет признавать футуризм государственным искусством. Однако желание, страсти оставаться на виду у футуристов не убавляется. Может быть, поэтому ставшее непопулярным название футуризм пришлось обновить? Ассоциация коммунистов-футуристов комфут. Вот новая, вернее, подновленная вывеска, которая появилась 13 января 1921 года на фасаде старого обветшалого павильона футуризма. На учредительном собрании присутствовало 14 человек. Шесть из них — Маяковский, Брики, Кушнер, Храковский, Штернберг — составили бюро. Не доставало старой гвардии. Как-то отошел в сторону, замкнулся в словесном колдовстве Алексей Крученых, рыскал по стране неугомонный Каменский. Предприимчивый Бурлюк еще после февральской революции упаковал картины, подался в Самару, устроил выставку, часть картин продал, выступал с докладами об искусстве. Потом, во время гражданской войны, ездил по Сибири с женой и двумя малышами, сестрой-художницей, взявшей себе вычерный псевдоним Паутилина Норвежская. Оказался на территории, занятой белыми, эмигрировал сначала в Японию, а потом в Соединенные Штаты Америки. Так что обновление группы было необходимостью. Хотя слово сочетание «коммунисты-футуристы» не означало формальной принадлежности к коммунистической партии, Кумфут, тем не менее, объявлял себя культурно-идеологическим течением внутри партии и претендовал на теоретическую разработку, выявление и проведение в жизнь основ коммунистической и переходной к коммунистической культуры. Внутри Кумфута для этой цели были созданы группы по ИЗО, по ТЭО, по по музо, по фотокино. И что здесь самое может быть пикантное? Комиссия для предварительной разработки теоретических положений о коммунистическом быте в составе Л.Ю. и О.М. Бриков. Отделения Комфута возникли в нескольких городах. Новым по сравнению с футуризмом в нем была коммунистическая риторика и пропаганда производственного искусства. Комфуд не стал внутрипартийным течением, Компартия не признала его притязаний, и сам он не завоевал популярности. В поисках форм действенного, агитационного искусства, такого, чтобы выволочь республику из грязи, Маяковский выступает с лозунгом производственной пропаганды в искусстве. То есть практически предлагает использовать опыт роста и политпросвета, опыт плакатной агитации в более широком масштабе. В это время Правда опубликовала проект тезисов глав политпросвета о производственной пропаганде. Несколько позднее было утверждено положение о Всероссийском бюро производственной пропаганды, а затем созвано Всероссийское совещание по производственной пропаганде, где Маяковский выступал с докладом от роста. Это и были первые шаги по пути к созданию ЛЕФА — Левого фронта искусства. Сначала как неоформленного течения в искусстве, а потом журнала с тем же названием. В поэзии Маяковский тоже уходит от абстракции нашего марша, ища и находя живые детали, знакомые интонации, образы нового времени. Выступая с инициативой производственной пропаганды средствами искусства, Маяковский, конечно же, искренне желал помочь в решении труднейших народно задач восстановительного периода — но в то же время он понимал, что в какой-то мере жертвует искусством ради практической пользы, наступает на горло собственной песни. Уже в то время, в первые годы революции, в нем выработалась жесткая самодисциплина, умение подчинять себя задачам государственной важности и не только подчинять, но и пробуждать в себе ощущение внутренней необходимости именно такого, нужного общему делу творческого поведения. На диспуте о драматургии Луначарского в ноябре 1920 года на реплику о том, что поэта нельзя к чему-либо принудить, Маяковский ответил, «Поэта нельзя принудить, но сам он себя может принудить. Самодисциплина, самопринуждение, глубоко осмысленное, становится внутренним убеждением. От внутренней убежденности возникает и внутренняя потребность написать то или иное произведение на актуальную тему. Узел единства завязывается только в том случае, когда художник глубоко и искренне всем сердцем переживает ход событий, когда он хочет влиять на них. Маяковского снова влечет сцена-театр. Он подготавливает новую редакцию мистерии буф освобождая ее от абстракции первоначального варианта. И поскольку идея постановки встречает препятствия в официальных кругах, не зря Маяковский в одном из выступлений упомянул о хождении по мукам, то он читает пьесу в массовых аудиториях, ища у них поддержки. После чтения и обсуждения устраиваются голосования за пьесу и против пьесы. Характернейшая деталь времени После одного из чтений по инициативе аудитории была принята резолюция «Мы», собравшаяся 30 января в театре РСФСР первым прослушав талантливую и истинно пролетарскую пьесу Владимира Маяковского ⁇ Мистерия Буф ⁇ и обсудив ее достоинство как агитационного и революционного произведения, требуем настоятельно постановки ее во всех театрах республики и напечатания ее в, возможно, большем количестве экземпляров.